Глава 29. Оля. Наш с сыном отдых подходит к концу. Последний день Тимофей использует вовсю. Бегает по лужайке на территории отеля, выпрашивает у меня на ночь сладости и картошку фри, плавает в бассейне. Ему хорошо и весело, а мне немного не по себе. Мысли то и дело возвращаются к Макару. Как он там? А его сын? В порядке ли они? Не представляю, чтобы чувствовало случись что-то с Тимофеем, Впрочем, представляю, совсем недавно сын едва не утонул. Подумываю позвонить, даже беру телефон в руки, но в последний момент решаю этого не делать. Что я ему скажу? О чем спрошу? С другой стороны, ему должно быть приятно, что я беспокоюсь. Так и не решившись позвонить, возвращаюсь с сыном в номер. После принятия душа укладываю Тимофея спать и открываю ноутбук. Впервые за долгое время решаю что-то написать. Чувствую вдохновение. Написать получается где-то полголовы, а затем я с удовольствием перечитываю получившееся. Впервые за столько времени мне действительно нравится то, что я написала. Может, ко мне вернется вдохновение, и я смогу взяться за письмо снова? Вдруг все забудется? Правда, теперь мне придется брать новый псевдоним и работать под ним, потому что под старым именем я сообщила, что ухожу, и ухожу, вероятно, навсегда. За написанием не сразу заметила, что наступила полночь. Звонить Макару довольно поздно, поэтому я откладываю это на завтра, а, может, и не стану. Он, если захочет, сам сообщит новости. Мне остается лишь надеяться, что все с его сыном будет хорошо. Утром мы успеваем сходить на завтрак, оформляем отъезд и садимся в машину, которая должна отвезти нас в аэропорт. Домой мы прилетаем спустя 4 часа. Я забираю багаж и выхожу с Тимофеем на улицу. Он немного капризничает, потому что ночью мало поспал, а в самолете ему слишком заложило уши и до сих пор не отпустило. Остается надеяться, что это быстро пройдет, потому что прежде ничего подобного не было. У выхода я останавливаюсь, чтобы вызвать такси, но в этот момент сын вырывает свою ладошку из моей руки и с криком «Папа!» несется в сторону. Я поворачиваю голову в ту сторону и вижу Макара. Когда он подходит ближе, я замечаю усталость на его лице. темные круги под глазами, потухший взгляд, даже оттенок кожи стал словно другого цвета. «Привет». Он подхватывает Тимофея на руки и обращается ко мне. «Привет», — шепчу. «Как тут все? Как Степа? Макар ничего не отвечает, лишь мотает головой, из чего я делаю вывод, что дела не очень. Идемте в машину, я отвезу вас домой». Мне, конечно, безумно льстит, что Макар за нами приехал, будучи даже в таком непростом положении. Но он ведь оставил сына. Мы забираемся в автомобиль. Тимофей безумолку рассказывает папе о том дне, что мы провели без него, делится впечатлениями и с важным видом сообщает, что я разрешила ему поесть картошку фри и даже колу выпить. Я закатываю глаза и забираюсь на заднее сиденье. Тимофей забирается следом, а затем Макар. Он слушает сына, не перебивая. При этом видно, что он уставший. Веки буквально слепаются, язык заплетается. Он приехал с водителем, но в его состоянии иначе нельзя. Боюсь, если бы он сел за руль сам, то не избежал бы автомобильной аварии. Когда мы останавливаемся у моего дома и выходим из авто, я делаю повторную попытку поговорить с Макаром. Но он лишь отмахивается и поднимается с нами в квартиру. Только внутри я понимаю, что Измайлов не хотел ничего говорить о сыне при Тимофее. Молчал. Лишь когда мы оказались на кухне вдвоем, он сказал всего несколько слов. Степан в реанимации, в коме. Прогнозов не дают, он в стабильно тяжелом состоянии. «Мне очень жаль. Я не знаю, что еще сказать. От моих соболезнований Степану не станет лучше, да и Макару тоже. Я видела, что ему тяжело, но никак не могла облегчить его состояние. Что бы я ни сделала». Не нахожу ничего лучше, чем подойти к Макару и обнять его. Поделиться своим теплом с ним. Измайлов обнимает меня в ответ. Так и стоим посреди кухни. Я уверена, что с твоим сыном обязательно все будет в порядке. Говорю на эмоциях. Он обязательно выкарабкается и восстановится. Спасибо. Говорит Макар, сжимая меня в объятиях сильнее. Я уверен, все будет в порядке. «Больше никто не пострадал?» — спрашиваю, аккуратно отстранившись. Все же стоять долго в объятиях я не планирую. Они предназначались для поддержки, а не для чего-то большего». «К сожалению, нет», — зло выдает Макар. «Жанна, которая едва не убила моего сына, не пострадала. Ни одной царапинки на ней нет». «Сына?» Мы с Макаром синхронно дергаемся и поворачиваем головы в сторону двери. Там стоит растерянный Тимофей. Его взгляд мечется от меня к отцу. Я чувствую, как у меня внутри все переворачивается. Я примерно представляю реакцию Тимофея на новость о том, что у Макара есть еще ребенок. Он может расстроиться, обидеться, уйти в себя. Для ребенка такая новость в лоб может стать полнейшим потрясением. Но и скрыть этот факт уже не получится, потому что потом будет сложно рассказать правду. К моему удивлению, когда Макар подходит к Тимофею, он не сбегает и не устраивает истерик. Смотрит внимательно и ждет объяснений. Мой сын в эту минуту выглядит взрослым и сосредоточенным, ожидает объяснений от отца, не устраивает истерики и в целом ведет себя куда лучше меня. Макар поднимает его на руки, прижимает к себе и говорит. У папы есть еще один ребенок. Я зажмуриваюсь.